Екатерина Яковлева Поэзия темной стороны Симфония ночи Ночь исполнит 12 серебряных нот Время всплеска мистической силы. Открываются двери в невидимый мир, Потайные ходы и могилы. С чердаков и подвалов слетается пыль, В ней черты бледных лиц, силуэтов, И костлявые рты з а у н ы в н а поют Жуткий хор мертвецов с того света. Появляются сонмы блуждающих душ, Привидения в саванах тонких — На границе, где ночь обнимается с днем, В темный час меж собакой и волком, Среди вязких туманов и топких болот, У кладбищенских врат и надгробий, У заброшенных стен и затерянных троп, Перекрестка забытой дороги. Они прячутся под циферблатом часов, В запленных страницах на полках, В потускневших картинах Больших зеркалах В захламленных и душных коморках Пахнет плесенью их Скоротечный приход Зыбкой сыростью из подземелья И в движении тумана Чуть слышно шурша Проплывают неясную тенью Они ждут, когда можно поведать живым Свой рассказ о прервавшейся жизни О разбитых мечтах Преступлениях, любви, откровениях, призрачных мыслей. Они любят, когда я слагаю о них Аккуратные ровные строки, Разожженный камин, тихий скрежет пера И мерцание свечи одинокой. Только ночь коротка, и крадется рассвет. Кто-то дверь осторожно закроет, До полуночи снова в загробную даль Унесется с пронзительным воем х о л На холме Туманный холм И ветер рыщет Добычу, словно дикий зверь Колючим снегом в юго стелет Во тьме холодную постель Пустынный холм лишь на вершине, Корявый, темный силуэт, Сухое дерево и тело, Зловещий, траурный дуэт. Скрип веток, ляск цепи железной, Мелодия немых ночей, Он был когда-то человеком, А стал останками, ничем. Кровь высохла, Истлела кожа, плоть растащили по кускам, и улыбается свирепо застывший черепа оскал. Глазницы смотрят пустотою, таков устрашный смерти лик, во рту зияющим дырою казалось замер вечный крик. К нему безжалостной стихии, ц и н и ч н о и б е с с т ы д н о смерть. Она наносит оскорбление, г н и е н и е на глазах у всех. Он вздрогнул или дунул ветер, лохмотья р в а н ы й задев. В чернильном мраке над землею раздался приглушенный смех. Мелькнула тень, цепь опустела. В остывшей лунной синеве Исчезло, растворилось тело Мертвец, висевший на холме. На холме. Страшная ночь Погасли звезды, и не нас на ночь. Издалека слышны раскаты грома, деревья шепчут или голоса, и кто-то бродит тенью возле дома. За окнами прозрачная вуаль, спадается печального неба, сверкающие бусины дождя и вспышки молний мечутся свирепо. Шаги звучат по улице пустой, в стекло скребутся ветки или пальцы — Бушует ветер, словно сон мы душ Ночных неупокойных н скитальцев. Туман седыми клочьями повис, Тьма наползает, как паучья стая, Ночь пережить с горящей свечой Мучительно рассвета ожидая. Холодный воздух обожжет с утра, Колючими кристаллами вонзится, А на земле застывшие следы Того, кому на кладбище Не спится. Книга страха Он склонился над книгой при свете свечи, Погружаясь в иную реальность. Жадно в строки впивался задумчивый взгляд Так б е з у м н о порой гениальность. Пахло пылью и страхом от мрачных страниц, Алой кровью начертаны знаки. Этих тайн человечества знать не должно. Древних истин на тонкой бумаге. Кто-то тихо дышал за спиной в темноте, за пределами тусклого света. Встрепенулись листы, заплясал огонек под порывом холодного ветра. Она долго таилась на грани миров, ожидая знакомого зова. Абсолютное зло, воплощенное зло пробудило запретное с л о в о Неуклюже ползла безобразная тень, издавая ужасные звуки. Вокруг шеи сомкнулись смертельным кольцом ледяные, костлявые руки. Есть опасные знания, что воскресят наших страхов кошмарные лики. Пусть останется тайна, сокрытой навек. Не тревожьте старинные книги. о м к о ш м а р Ржавые часы пробили полночь, где-то далеко в забытом доме, у пустой заброшенной дороги, в прошлом о котором и не вспомнить. На изломе времени в пустыне, посреди волнистых дюн из праха, под нависшей серой луною, дремлют человеческие страхи. Но когда часы пробьют двенадцать, Свет луны затмится пыльной бурей, В сны ворвутся древние кошмары, Словно стаи разъяренных фурий. Дом застонет, будто пробуждаясь, Будто снова обретая душу, Поглощая ужасы и страсти Тех, кого во сне кошмары душат. Захрустят, уныв на деревяшке, Как скелета высохшие кости, Что о гроб скребутся, Разрезая мрачное молчание на погосте. Растворятся двери нараспашку, Засверкают стеклами глазницы, Не надейся всяк сюда входящий, Что в реальность сможешь возвратиться. Ржавые часы пробьют двенадцать, Где-то далеко в забытом доме. «Не надейся, всяк сюда попавший, А тебе уже никто не вспомнит».